Глава 3. 1552 год. 5-8 июля где-то на реке Шад. Утром следующего дня Андрей проснулся с первыми лучами солнца. Да и как иначе? Спали-то они под открытым небом. Так что как свет включили, так глаза и продрали. Ему было это, конечно, странно немного и даже дико. Однако тело вполне комфортно себя чувствовало, то есть, по всей видимости, к таким ранним подъёмам привыкло. Спать под открытым небом надо сказать, приятного мало. Ведь у них не было ни палатки, ни спальников, ничего. Просто кулак под голову подложил и вперёд, лёжа на сырой земле. Даже одеял и тех не имелось. Что, кстати, вполне обычное дело для большинства простых людей тех лет. Так всё лето и спали селяне, ибо в их крошечных землянках было душно. Да и даже среди тех, кто мог себе позволить жить в срубе, по хорошей погоде всё одно, старались почивать на свежем воздухе. А здания пользовали для этой цели только в ненастье, да вне сезона. Комары и муравьи к слову отметились на нём знатно. Поначалу Андрейка не придал им значения, когда они на лодке шли и заночевали на берегу. Мало ли, может, место дурное. Теперь же осознал в полной мере. Что только добавило ему утреннего запала, не давая разлеживаться. «Заел, гнус?» — добродушно улыбнулся Устинка. «Заел!» — хмуро кивнул Андрейка, почесывая осторожно, чтобы не расчесать до крови укусы. скорее даже потирая их. Так к дымку ложился бы. А дышать чем? Сдюжил бы. Чай гнусу там тоже не продохнуть. А под утро все одно не лезет. Вони шугаются. Подскочили они, значит, поели вчерашнего варева, что стояло в горшке прямо на углях и было еще теплым, и пошли делами заниматься. А перед ними их стояло великое множество. Прежде всего требовалось похоронить покойников. Так себе дело, тем более что они уже пованивали. Однако делать это было нужно. С одной стороны, формально эти люди люди Андрейки. Строго говоря, его отца, но ведь он формальный наследник, а значит, его. И если узнают, что парень их бросил просто гнить, запомнят Понятное дело, Андрейка не в том положении, чтобы делать красивые жесты. И, в принципе, все вокруг это прекрасно знали. Так что поняли бы, если бы он не стал хоронить своих людей. Поняли бы, но всё равно запомнили, что подмочила бы и без того никакую репутацию. Разом по всей округе. А ведь ему с этими людьми жить. С другой стороны, это санитария и волки. И если санитарии ещё можно было пренебречь, так как плотность населения в округе была невысокая, мягко говоря. Просто стащить все трупы куда-нибудь во враг и всё. То вот волки выглядели очень серьёзной опасностью. В Тульской области даже в 21 веке лесов хватало. В 16-м же их было очень много. Как и живонности в них. Если медведи по слухам, почитай, что и не водилось. Но с волками дело обстояло довольно мрачно. Они представляли не шуточную угрозу. Понятное дело, что после такого губительного вторжения еды им хватало. Вон сколько трупов по всей округе валялось. На нашего героя это и пугало. Мало ли, привлечённые запахом тухлятины, они заглянут на огонёк. Жрать-то им хочется каждый день. А человечины они уже попробовали почти наверняка. И одиночные двуногие жертвы были для них лакомой добычей. Против стаи даже втроем им не устоять. Да и вообще им сильно повезло, что эти санитары леса еще к ним на огонек не заявились. Так что поводов заняться погребением хватало. И что примечательно, ни Устинка, ни Егорка не возражали. Прямо заявив, что бросить трупы гнить... Так не по-христиански. Пройдясь по округе, Андрейка остановился на подходящем месте. Недалеко от берега реки, в метрах в 500 от Отцовского дома, он наткнулся на лёгкие песчаные почвы. Лопат у них не было, поэтому прогрызаться через лежавшийся суглинок или ещё что-то подобное не хотелось. Чем проще копать, тем лучше. Выбрав место, наш герой занялся инструментами. Для начала он прямо на месте в ближайшем перелеске срубил подходящую рогульку для мотыги. Ему требовалось найти развилку толстых веток, расходящихся под достаточно большим углом. Одну ветку он обрубил коротко и заточил, вторую сделал ручкой. Так себе поделка, конечно, но чтобы рыхлить песчаную почву, вполне сойдет. Ее он вручил у Стинке. Егорка же притащил найденную на пепелище несгоревшую корзинку и крупный черепок от разбитого горшка. С чем они засели копать братскую могилу. Один мотыгой рыхлит, другой черепком насыпает в корзину и вытаскивает грунт, сваливая его рядом. Потом меняются. Сам же Андрейка отправился в лес с топором. Ему требовалось нарубить жердей, надрать лыка и сделать простенькую ручную волокушу. А потом нарубить лозы и с помощью этой волокуши притащить её к стоянке. Тоже несложное занятие, однако на него было нужно и время, и привычка. Ведь это юное тело, судя по всему, никогда ничем подобным не занималось, из-за чего всё шло очень медленно, с изрядным количеством ошибок. Силынок не хватало в руках, да и утомление наступало слишком быстро. Но задача не выглядела непосильной, поэтому он старался во всю мощь своего худенького четырнадцатилетнего тела. Справился. Добрался до стоянки, свалил лазу и отдал холопам волокушу, чтобы те собирали трупы, достаскивали их к братской могиле. Осматривать их не было нужды. Теоретически обдирать триппьё с них, наверное, и стоило, но Андрей кня не стал. Всё, что было более-менее ценно, С них и так татары сняли. Как показал беглый осмотр, крымчаки до да жительной кресты снимали, ежели те были металлическими. А последние тряпки снимать ради ничтожной прибыли не хотелось. Просто не хотелось. Понятно, что не он сам это станет делать, обдирая слегка протухшие трупы. Но все равно, решил не связываться. Отдал простой приказ. Собрать покойников всех да аккуратно свалить в вырытую яму. Что дно он стал? Идя налегке к очередному трупу, заявил Егорка. Тоже приметил. А то. Может, бес в него какой влез. А может и так. Но в храм-то ходил? Диво-диво. Покачал головой Устинка. Спровадив холопов делать грязную работу, Андрейка сам занялся изготовлением ловушки. Верше, чтобы рыбой разбавить скудный рацион. Верше примитивная ловушка, представляет собой фактически корзинку в корзинке. Первая достаточно большая, удлинённой формы. Вторая короткая, сделанная в виде расширяющегося конуса без дна. Их собирают воедино, связывая по верхнему ободу. Рыба легко проскальзывает внутрь, привлечённая запахом прикормки, а обратно выбраться не может. так как двигается вдоль стенки. Плести корзину навык нужно. Это легко сказать, да не так легко сделать. Но Андрейка готовился и сплел в свое время ни одну и ни две, и даже не десяток подобных ловушек, наловчившись делать их из самых разных подручных материалов. Здесь, конечно, непривычно было работать руками этого подростка. «С достаточно слабыми пальцами», что заныли почти сразу от такой работы. Но наш герой скрипел зубами и продолжал трудиться, потому что на одном ячмене далеко не уедешь, и требовалось, если не мясо, то хотя бы рыба, любая. И если бы там, в двадцать первом веке, он справился бы с этой задачей за час-полтора, то тут возился три часа с гаком. Но все равно, справился. Хотя пальцы у него после просто отваливались, как и предплечья с кистями. Слишком серьёзная нагрузка на них. Однако, несмотря на это, он закончил дело. И не только сплёл вершу, но и снарядив её поставил. Для чего загрузил камнем грузилом, прикрутил колышку самодельной бичёвкой из лыка, да положив внутрь прикормку. Шарик из ячменной каши, круто замешанной с глиной и песком. До полудня так и провозились. Потом часика полтора передохнули, посидев у костра и приготовив немного свежего ячменного варева. А потом наш герой сделал то, что впервые заставило усомниться Егорку с Устинькой в своём скепсисе. Он прочитал разрешительную молитву у ямы с трупами. Ту самую, что читают в самом конце отпевания. Оба холопа её слышали несколько раз и смогли опознать. Но текста наизусть не знали. Да и Андрейка знать не должен был. Он вообще не отличался способностями к учёбе. Считать, писать не умел. Считал туго. Из молитв знал только Отче наш, да и ту через пень-колоду. Собственно, на этом-то и прокололся тогда в церкви, вызвав интереса Фонасия. Тот был знаком с Андрейкой ранее и прекрасно представлял себе, что это за паренёк. Благо, что поместных дворян в Туле не так много и в той большой деревне, в которой они жили, все друг друга знали. Особенно священники. В общем, наш герой слов в округе пареньком лехим, но умом слабым. Прекрасный воин мог вырасти, но самый что ни есть обычный. А тут и символ веры этот отрок озвучил, и несколько других ходовых важных молитв. Причём без запинки. А ветёных не знал ещё вчера. Или знал, но молчал и чего-то стеснялся. Непонятно. А теперь ещё и разрешительную молитву, из-за чего Устинка с Егоркой и переглянулись. "Это как это?" спросил Устинка своего собрата по несчастью, когда их хозяин ушёл отдыхать, и ба руки его просто отваливались после плетения верши. Но Егорка лишь пожал плечами. Сам не доумевал. Закопали они, значит, трупы, поставили сверху крест, а потом занялись совершенно несусветным бредом. На их взгляд. Они стали выгребать залу с пожарища, каковое осталось изрядно. Мешать ее с десятой частью мела, разбитого камнем в труху, и, замешивая от теста, лепить брикеты, а потом выкладывать их вдоль стены полусгоревшего дома, прикрывая лопухами. Ещё и смачивая время от времени осторожно, чтобы не пересыхали. Зачем они это делали, ребята не понимали. В их представлении куличики из грязи лепили. Но пока терпели. Благо, что еда была, и в целом труд был не очень тяжёлый и проблемный. Наш герой не стал вступать с ними в долгий диспут или читать лекцию, ибо не видел смысла. На суть этого дела была простой. Калий и натрий в древесной золе находились в виде ортофосфатов, чтобы они перешли в карбонаты, то есть в potash и соду. Им требовалось прореагировать в водной среде с каким-нибудь подходящим карбонатом, например, мелом. В самой золе подходящие карбонаты тоже имелись, но их едва хватало на часть калий-натриевых соединений. Вот Андрейка и добавил в смесь недостающий реагент. Чего мы делаем-то? Наконец не выдержал Егорка. Деньги. Много денег. Это деньги? удивился Устинка, уставившись на сырой комок золы. Да кому это грязь потребна? Доверьтесь мне, строго повторил в очередной раз Андрейка. Седмица ещё не прошла. Блажен ты, ой, блажен. А если и блажен, то что? «Уговор есть уговор, а ли вы решили отказаться?» «Мы слово дали», — насупился Егорка. Так до вечера они и провозились. А поутру Андрейка затеял новую напасть. Требовалось эти брикеты разминать в труху, да засыпать в горшки и водой заливать до состояния жижи. И помешивать время от времени, что вызвало у холопов еще большее негодование. Горжков удалось найти всего несколько штук после разбора пепелища. Вот их почти все в дело и пустили, даже треснутые и замазанных наспех глиной. А после обеда началась новая часть квеста. Выпаривание этой жижи, воду отфильтровывали через тряпицу и кипятили в оставленном специально для этого горшке. А остаток собирали в кулёк, сделанный из бересты. В качестве дров же использовали брёвна, что остались от дома. Укладывали их как тяжёлый костёр, да и пережигали так потихоньку. И что это? глядя на бурый порошок, спросил Устинка, когда к вечеру удалось вытопить всю закваску. Зольная соль. не вдаваясь в подробности, ответил Андрейка. Сейчас мы её отбелим. И высыпав полученный порошок на черепок, положил его на огонь. Порошок этот представлял собой смесь из массы всяких веществ, среди которых поташ и сода были всего лишь доминирующими компонентами. А вот такое прокаливание привело к тому, что почти все примеси, вступив в реакцию с кислородом, уходили через газы. И соединения хлора и серной кислоты, и магния и прочее. Конечно, кое-что осталось, но минимально. А порошок получился белоснежный, представляя собой смесь поташа и соды. Вторые и третий дни они продолжали перерабатывать залу. Устинка и Егорка всё это время в основном помалкивали. Они не очень понимали, что их хозяин заставляет их делать. Но тот был абсолютно уверен в своих распоряжениях и всячески излучал какую-то ауру понимания. Так что они держались. Тем более, что ребята стали кроме ячменной каши ещё и рыбу есть, которую Верша поставляла исправно. Пусть мелкую Но её вполне хватило для варева. А на второй день удалось поймать зайца и поджарить его, что ещё сильнее подняло их состояние духа. Причём поймали не в силки, которые давали очень ненадежный улов и могли пустовать неделями, а в хитроумную ловушку, изготовленную как и верша Андрейкой. Тут нужно отметить, что ловушка для рыбы вроде верши встречалась достаточно давно. Самые древние остатки таких приспособлений восходили к неолиту. Однако повсеместного употребления они не имели. Даже в 20 веке использовались очень ограниченно. Это было связано с тем, что не каждый мог их изготовить, и далеко не все вокруг вообще знали о них хоть что-то. Даже среди выходцев из поселений, расположенных по рекам и озёрам, потому что самым ходовым способом ловли рыбы со времён каменного века были сети да остроги. Остальное факультативно, эпизодически и далеко не повсеместно. Аналогично обстояли дела с другими ловушками. Да, о силках да ловчих ямах знали многие, даже селяне из самых глухих деревушек. Но силки отличались крайне низкой эффективностью. А ловчие ямы требовали больших затрат и сил и применялись для добычи крупного и среднего зверя. Именно поэтому своими ловушками наш герой смог удивить своих холопов. Комплексно. С одной стороны, с самим фактом того, что он их сделал и что они работали. А с другой, тем, что они не понимали, откуда он о них узнал. Ведь паренек рос на их глазах. И с отцом они, если на охоту и ходили, то совсем на другую. Да и батя его, Прохор Степанов сын, мало хозяйству внимания уделял. Не до того ему было. Но мы отвлеклись. Итак, поташ и сода. Полноценно разделить их вот так вот на коленке у Андрейки вряд ли получилось бы. Поэтому он решил довольствоваться относительной чистотой продукта. Благо, что до середины XIX века их вообще разделять не умели, называя всякий зольный остаток potashом. И применяя как есть, разделял их он достаточно просто. Положил в горшок, стоящий на костре, полученный белый порошок и стал его растворять водой, позволяя ей прогреться до кипения. По чуть-чуть подливал её, помешивал, потом ещё и ещё. Когда же порошок растворился полностью, добавил ещё половину от получившейся жидкости и пошёл на ближайший родник. А Устинка, ухватив тряпками этот горшок, спешил за ним. Егорка же, подхватив пустой горшок и трепицу, заменил рядом. Там они поставили ёмкость в струю ледяной родниковой воды и стали ждать, когда она остынет. Что и произошло довольно быстро. А вместе с тем на дно горшка выпал белый порошок. сода. Андрейка, когда готовился, проводил эту процедуру раз и не разы ни два и прекрасно знал о том, что сода в несколько раз хуже растворяется в воде, чем поташ, особенно при понижении температуры и повышении концентрации в растворе поташа, как более активного вещества. Остудил он раствор, отфильтровал через тряпицу его, собрал влажную соду и пошёл выпаривать немало почищенный зольный остаток. получив в нём уже пропорции соды к поташу как 1 к 10. Повторив этот приём ещё дважды, он удволитворился. Там, в 21 веке, анализ остатка показывал достаточно чистый поташ, вполне пригодный для его целей. Во всяком случае, та смесь в 1-2% соды была несравненно лучше 20-40% соды в обычном зольном остатке. Пока с этим всем игрались, остатков сруба не осталось. Весь сожгли, пустив на выпаривание, а получили на выходе пригоршню достаточно чистой соды и две горсти potasha. И ради этого мы корячились. Удивился Егорка, почесав задумчиво затылок. А что это? поинтересовался Устимка, недоумённо смотря на два туиска с белым порошком в обоих. А это не одно и то же? Нет. Они, конечно, карбонаты, но очень разные. Чего? Переспросили оба мужика. Карбонаты. Соли угольной кислоты. Здесь, указал Андрейка. сода. Чистая, хорошая сода. А вот тут, показал он на второй тюисок, potash. Тишина. только стоят и глазами хлопают, словно коровы. «Угольная соль это!» «А-а-а-а!» протянули Устинка и Егорка, обозначив кивок. Но понимания в глазах не добавилось. «Только помалкивайте. Понятно?» Несколько секунд паузы, и они оба засмеялись до слез. «О чем молчать-то?» схлипнув, спросил Устинка. О, сеdmится голову себе морочим. И теперь ещё вот несколько горстей ни к чему негодного белого песка получили. Великая тайна, добавил Егорка, вытирая слёзы. Белый порошок сей зело ценен и полезен сам по себе. Но мы далее пойдём. Так что за дело? Что расселись? Посмеиваясь и поглядывая на Андрейку как на дурачка, Оба холопа все же принялись за порученные им дела. Устинка напильником наточил пригоршню мелких опилок сначала с какого-то старого бараньего рога, найденного на пепелище, а потом, подменившись, уже Егорка напилил опилок и со старого топора. Андрейка же вида не подавал и ждал, готовя горшок с крышкой. Когда же парни закончили, он смешал поташ и эти опилки в горшке. накрыл притёртой крышкой, сделанной из осторожно обитого, а потом и поправленного обточки черепка. И придавив крышку камнем, поставил горшок на угли прокаливаться. А пока это варево готовилось, занялся изготовлением железного купароса, то есть тупо макал топор в купаросное масло. Ждал какое-то время, И вынимая пихал топор в горшок с водой, давая раствориться тоненькому слою железной соли серной кислоты. И повторял это нехитрое действие по кругу. Так до вечера и провозился. А утром наступил момент истины. В том горшке, что паркаливался на костре, образовалась жёлтая крованая соль, которую легко удалось отделить перекристаллизацией, то есть залив горшок водой. отфильтровав через тряпочку нерастворимый остаток и выпарив раствор. Точнее, даже не выпарив, а просто упарив, чтобы повысить её концентрацию. А потом этот раствор, он вылил в тот горшок, куда смывал железную соль. И тут же пошла реакция. На дно выпал белый осадок, отфильтровав который, парень с особым трепетом разложил на латочке, сделанном из бересты. И стал ждать. Опять белый песок какой-то, хохотнул Устинка, которого всё больше и больше это стало забавлять. Смотри-ка, ударив ладонями себя по бёдрам, Егорка уставился на продукт. А тот, рассыпанный тонким слоем полоточку бересты, довольно уверенно синел, окисляясь на воздухе. Устинка также туда глянул, и лицо его вытянулось от изумления. Что же сие есть? Наконец выдал он, когда процесс окисления закончился и порошок приобрёл насыщенный ярко-синий цвет, характерный для берлинской лазури, которую Андрейка и делал. Краска. Краска одна из самых дорогих красок, что известна людям. Дороже только пурпур. Говорят, что камни, с которого её делают, меняют на вес золота. Порошок же, в который её и стирают, и того дороже. От этих слов оба холопа как-то попятились и начали креститься, дико таращись на Андрейку. Вы чего? Но они ничего связанного не говорили, лишь таращились на него, крестились и бормотали какие-то отрывки молитв. Дурни, да вы с ума попятели, что ли? спросил Андрей, как глядя на них. Видишь? Лает собака паганая. Куда нашего хозяина подевал? Тварь бесовская. Вот вам крест, произнёс Андрейка. Я это я, Андрей, после чего достал тельный крест и поцеловал его. Они замерли недоверчиво глядя на парня. Что с вами? Ты, не ты, уверенно произнёс Егорка. Я Андрейку с пелёнок знаю. По что отрока примочил Бесовское отродье? Я крест поцеловал. Вам мало? Разве Бесовское отродье на такое способно? И то верно, кивнул более компромиссный устинка. Но ты не ты, упрямился Егорка. А кто я? А и я потом знаю. Память сказываешь, ошибло. Брешешь. Что надо? Помнишь крепко, вон какую волжбу учинил? А мы зуба скалили, думали, у мишком тронулся. Разве я вас не накормил? Разве я вас обману? Разве к креста шарахаюсь? Тишина. Ну, откуда сие ведаешь? После затянувшейся паузы спросил Егорка: "А ты сказал бы?" усмехнулся парень. Я от того и ведаю, что умею язык за зубами держать и лишнего не болтать. Но ответьте мне, разве это, он махнул рукой в сторону синего порошка, не позволит нам прокормиться сытно на всю зиму? Разве не даст нам тёплую одежду, а вам обещанных мною по 5 рублей к будущему лету? Что дурно в том? По весу золота ясное дело, никто её в Туле не купит. Но это наша жизнь. И моя, и ваша. А ле я что-то не так сказываю? Так. Мне хотя согласился Егорка. Но ведь это волжба или волхование, добавил Устинка. А коли и волхование, то разве оно супротив Господа нашего Иисуса Христа что творит? А ле людям беда несёт? Нет. Вот и не ершитесь. А главное, не болтайте. Сей посоку удивительный, я нашёл прикопанным в горшочке у дома, в тайном месте, что батя мне указывал. Он же сам его у татар боем взял, да утаил до тяжёлых дней. Усвоили? Усвоили. Хором произнесли устинка с ягуркой. Вот и добре. Это всё к пользе нашей. Но сами уразуметь должны. Зило дорогой песок. Сболтнёте «Нас и поубивают. И меня, и вас. И счастье, если сразу убьют. А то ведь под пытками станут выпытывать, где мы его взяли и нет ли там еще. Уразумели?» «Уразумели», — снова хором произнесли Устинка с Егоркой. «На том день и закончился. А вместе с тем и эпопея по выделке берлинской лазури». самой простой и первой искусственно получаемой краски, изобретённой только в XVIII веке. Причём, так как Андрей коморочился и старался очистить ингредиенты, то цвета она вышла особенно яркого и сочного по сравнению с теми образцами, что первоначально выделывали. Но и тогда она взорвала рынок. А тут парень не собирался ничего взрывать. Он вообще опасался вывести ситуацию из равновесия или навлечь на себя беду из лишним богатством. Так что и сделал этой замечательной краски всего пригоршню, достаточно для того, чтобы продать её на малевание икон Богомаذем или украшение книги какой миниатюрной. Но не более.